Глава 30. Кто попал в западню. Диана никогда не любила Лидию, а когда американка стала её мачехой, она возненавидела её. И не только постоянно говорила об этом, но и выказывала это в каждом своём действии. К тому же, она определённо верила в то, о чём говорила. Она объявила, что будет очень счастливо, если Лидию посадят в тюрьму. Но такое наказание было много суровее того, которое заслуживала американка. Все же, когда выяснилось, что Врейн все-таки жив, Лидия попала в руки полиции, и так, как она без сомнения была связана с заговором, то оказалась арестованной и посаженной в тюрьму. И что удивительно, Диана оказалась ее единственным другом. Мисс Рейн объявила, что её мачеха невинна и посетила её в тюрьме, а потом наняла адвоката для её защиты. Люсан не мог не указать девушке на непоследовательность такого поведения, но мисс Рейн готова была помочь своей мачехе оправдаться. "Я всего лишь исполняю свои обязанности", пробормотала она. "В глубине души я люблю Лидию и думаю, неправильно то, что мы подозревали её" потому как она и в самом деле не имеет отношения к этому заговору. Потому я могу ей помочь, насколько это возможно. В конце концов, закончила Диана. Она супруга моего отца. Она сказала это так, словно факт родства объяснял всё. И это печально, с горечью ответила Люсан. Если бы не Лидия, ваш отец не оставил бы собственный дом и не спрятался бы в доме сумасшедших. Тогда и господин Клер не погиб бы. Я всегда соглашаюсь с вами, Люциан, но сейчас единственный способ что-то урегулировать оставить вещи так, как они есть. И если бы не все эти события, мы никогда бы не встретились. Это точно, воскликнул Люциан, целуя её. Но это плохие идеи, они не принесут ничего хорошего. Однако Адяна всё равно играла роль доброй самаритянки, по крайней мере, по отношению к своей мачехе. Она всячески пыталась помочь ей. Лидия же написала отцу в Париж, но так и не получила никакого ответа. А по сему выходило, что кроме Дианы у неё не осталось друзей. Позже Лидию отпустили под залог, и Диана устроила её в гостинице в Кингстоне. Но молчание и отсутствие господина Клайна были необъяснимы. Пока она ожидала своего отца, а Гордон Линн искал улики против неё, госпожа Клир получила ответ на своё объявление. В той же колонке в делли телеграф появилось сообщение о господине Ренте. Он готов был встретиться с госпожой Клир в доме номер 13 на Женевской площади. Инспектор Линг был очень доволен, когда госпожа Клир показала ему это и потёр руки от удовольствия. Похоже, всё должно было вот-вот разрешиться, и чаяния Гордона, похоже, было удовлетворено. Он вновь заинтересовался этим делом. На сей раз мы его схватим, господин Гензель, с энтузиазмом объявил он. Вы, я и пара полицейских спустимся в подвал дома номер 13 на Женевской площади и арестуем мерзавца. А госпожа Клер тоже отправится с нами? с сомнением спросила Люсан, желая разобраться во всех нюансах предстоящего действия. Нет, оно войдёт в дом через задний двор и спустится в подвал. Поскольку Рент ожидает, что она пойдёт именно этим путём, а потом он последует за ней по той же дорожке и попадётся в нашу западню. Но ведь эту парочку заметит, если они днём полезут через забор, с сомнением проговорил адвокат. А кто говорит, что это произойдёт днём, господин Гензель? Я не стал бы затевать всё это днём. Да и Рент не станет рисковать, а вдруг его заметят из окон соседних домов? «Нет, встреча назначена в десять вечера в гостиной. Мы с вами и с полицейскими спрячемся в спальне и послушаем, что господин Рент скажет госпоже Клир. Мы дадим ему поболтать в волю, а потом повяжем». «Если это господин Врейн, то особого сопротивления он нам не окажет». «Не думаю, что это господин Врейн», – упрямо возразил детектив. «А госпоже Клир мы можем доверять?» Абсолютно. Она знает, какой стороной может упасть бутерброд. Это её единственный шанс избежать правосудия королевы, и я думаю, она ухватится за эту соломинку. А что она говорила о Врейне, замаскированном под Рента? Всё то же, ответил инспектор, свесив голову набок и глядя на Луциана со странным выражением. У вас у самого был шанс об этом узнать, поэтому не вижу смысла пересказывать то, что вы и так знаете. Хорошо, во сколько мне сегодня подойти к вам? Подходите в 9 вечера в участок. Мы сразу отправимся в дом. Ключи уже у меня. Думаю, сцена будет драматической. И всё же, надеюсь, это будет не врейн, с беспокойством объявил Люциан. Он отлично представлял, как расстроится Диана, если выяснится, что преступник её отец. До свидания, попрощался Гензель и ушёл. В этот день Люцан не пошёл к Диане. Во-первых, он не хотел видеть Лидию, так как не разделял неожиданной любви к Матихе, которая вспыхнула в Патчирице, а во-вторых, не хотел обсуждать с Дианой то, что Рентом может оказаться её отец. Пунктуальный, минута в минуту Люцан заглянул в кабинет инспектора, и они тут же отправились на Женевскую площадь. Двое полицейских уже заранее отправились в безмолвный дом для того, чтобы осторожно войти и осмотреть здание. Ночь выдалась тёмной, луны в небе не было, да и большую часть звёзд затянули облака. Подходящая ночь для того, что задумали Гензил и Линг. Отлично, заявил Гордон, оглядев пустынную женевскую площадь. Темно и тихо. Я бы хотел, чтобы ничто не потревожило нашего гостя раньше времени. Вот, дверь открыта. Заходите, господин Гензело. Согласно инструкции, один из полицейских ждал их сразу за дверью. При первом же стуке открыл её так, чтобы инспектор и молодой адвокат как можно быстрее проскочили в дом. У Гордона имелся потайной фонарик, который он использовал очень осторожно, так чтобы никто снаружи не мог увидеть свет. Вместе с тремя спутниками инспектор вошёл в комнату, которую господин Клир прежде использовал как спальню. Полицейские расположились в противоположных углах комнаты, а Гордон и Люсан притаились у двери в гостиную, приготовившись к появлению госпожи Клир. В доме было темно и тихо. Нервы Люсана напряглись, и он едва мог держать себя в руках. Наконец, не выдержав, он шёпотом обратился к Гордону: А вы слышали что-нибудь о той девушке, Роде? Мы проследили её до Беркшира, шёпотом ответил детектив. Она вернулась в табор цыган. Должен вас уверить, что рано или поздно мы её схватим. Я считаю, она сообщница этого Рента. Так, не мешайте. Я надеюсь, сегодня вечером он разговорится. А пока тихо. Неожиданно Гордон коснулся плеча адвоката, а потом сжал его запястье, чтобы тот замолчал. В следующий миг они услышали шорох женского платья. Женщина осторожно вошла в гостиную, медленно двигаясь в темноте. Вскоре она подошла к двери, за которой прятались детектив и Люциан. Видимо, она знала о двери, потому что та располагалась напротив окна. "Вы там?" нервно прошептала госпожа Клер. "Да." Так же тихо ответил Гордон. Тут я, господин Гензель и ещё пара полицейских. Постарайтесь разговорить вашего гостя и выясните, если сможете, он ли истинный убийца. Надеюсь, он не станет меня убивать, пробормотала госпожа Клер. А ведь он может, если поймёт, что я его предала. Всё будет хорошо, сказал инспектор. Если он будет себя вести агрессивно, мы тут же выскочим. Постарайтесь держаться у окна чтобы мы могли видеть вас и Рента, пока вы будете разговаривать. Нет, нет, только не открывайте дверь, вдруг он вас увидит. Не увидит, госпожа Клер, если мы будем держаться в тени. Если он попытается зажечь свет, мы бросимся на него. Мы скрутим его прежде, чем он попробует использовать оружие. Вернитесь к окну. Надеюсь, всё будет хорошо, пробормотала госпожа Клер. Какая ужасная ситуация. И она подошла к окну. Неподалёку от окна на улице стоял газовый фонарь, и в его свете сидящие в засаде отлично видели фигуру женщины. Её профиль. В доме было тихо, как в могиле. Время тянулось очень медленно. И вот вдали послышались шаги, заскрипели ступеньки. Лю Цан почувствовал, как всё внутри его напряглось. Шаги звучали всё громче и громче. Тот, видимо, остановился в дверях, а потом подошёл к окну, где ждала его госпожа Клир. Это вы? раздался приглушённый голос. Он доносился из темноты и казался порождением сверхъестественных сил. Да, я уже жду вас более получаса, господин Рент, ответила женщина дрожащим голосом. Я так рада, что вы пришли. И я тоже рад встрече, резко сказал незнакомец. Я хочу знать, почему вы решили предать меня? Но ведь вы мне не заплатили, смело ответила госпожа Клир. И если вы не заплатите мне, я примиком пойду в полицию и всё расскажу о моём муже. Но прежде я вас убью, воскликнул злодей и метнулся к женщине. Та с криком о помощи увернулась от него и отпрыгнула к дверям в спальню, словно в поисках защиты. В следующий миг четверо сидевших в засаде набросились на господина Рента. Когда он понял, что ему не вырваться, что он предан, то яростно закричал и удвоил свои попытки. Однако он ничего не смог поделать с четырьмя противниками и наконец, выдохшись в отчаянии, опустился на пыльный пол. "Пропало, пропало", пробормотал он. "Всё пропало". Он с трудом дышал. Гордон Линк вытащил потайной фонарь и направил его на лицо схваченного человека. Из темноты выступило бледное лицо с седыми волосами и бородой. А потом, "Господин Врейн!" воскликнул Люцан, отшатнувшись. "Господин Врейн, посмотрите повнимательнее," предложил Гордон, проведя рукой по лицу и голове обессилевшего преступника, и тогда Гинзел во второй раз вскрикнул от удивления. Борода и парик слетели на пол, и Люцан наконец узнал, кто такой господин Рент. Джабес Джабес Клайн в удивлении воскликнул молодой адвокат. Да, торжествующе объявил Гордон Линг. Перед вами Джабес Клайн, заговорщик и убийца.